Мэтч принадлежала к тому типу людей, у которых прекрасно получается все, за что бы они ни взялись. Насколько я помню, выйдя замуж, она больше не писала рассказов, но десять или пятнадцать лет спустя начала писать для сцены. Претендента поставил Безил Дин в Королевском театре с Леоном Куаттермейном и Фей Комптон в главных ролях. Мэтч написала еще одну или две пьесы, но их не поставили в Лондоне. Помимо этого, Мэтш великолепно играла в любительских спектаклях в Манчестерском любительском драматическом театре. Совершенно очевидно, что из всех членов нашей семьи Мэтш была самой талантливой. Я была начисто лишена честолюбия, сознавая свою заурядность. Любила играть в теннис и ракет, но никогда не играла достаточно хорошо. Очень соблазнительно признаться, что я всегда мечтала стать писательницей и когда-нибудь узнать успех, но, положа руку на сердце, могу сказать, что такая мысль никогда не приходила мне в голову. Однако в одиннадцатилетнем возрасте меня все-таки напечатали. Случилось это так. По илингу начали ходить трамваи, что вызвало немедленный взрыв общественного негодования. В Иллинге произошло чудовищное событие, такое благословенное место по соседству с Лондоном, такие широкие улицы, такие красивые дома, и вдруг лязг трамваев. При слове «прогресс» раздавался истошный вой, посыпались протесты в прессу, в мэрию, кто куда мог, писали все. Трамваи! Какая пошлость! Какой шум! Здоровье населения подвергается несомненной угрозе. Разве недостаточно великолепного блестящего красного автобуса с огромными буквами Иллинг, курсировавшего от Бродвея в Иллинге до шеперд буш и другого, чрезвычайно полезного автобуса от Ханвала до Эктона, не говоря уж о доброй старой большой западной железной дороге или пригородных поездах. Трамваи объявили ненужными. Но они появились. Появились неумолимо, сопровождаемые стенаниями и зубовным скрежетом жителей города. С ними непосредственно связана моя первая попытка напечататься. Я написала стихотворение в первый же день, как начали ходить трамваи. Оно состояло из нескольких строк. Бабушка уговорила одного из старых джентльменов из своего окружения, верного стража из числа ее галантных телохранителей, генералов, полковников и адмиралов, пойти в редакцию местной газеты и предложить напечатать мое стихотворение. Наверняка они поместят его. Я до сих пор помню это первое стихотворение. «Чуть свет пошли трамваи, Пурпуром сверкая, Искры рассыпая, Но когда стемнело и сумерки сгустились, совсем другое дело — трамваи испарились. Далее я иронизировала по поводу узкого башмака, который жал. В башмаке сцепления, или как он там назывался, обнаружились неполадки с электричеством, подаваемым в трамвай, из-за чего спустя несколько часов случилась авария. Увидев стихи напечатанными, я почувствовала прилив гордости, но никак не творческого энтузиазма выступить вновь на литературном поприще. На самом деле я думала только об одном — о счастливом замужестве. Как и большинство моих подруг, я ощущала полную уверенность в себе.